Его несколько небрежная походка и выражение красивого лица, украшенного небольшой продолговатой бородкой, так называемой американской, и длинными русыми выхоленными усами, были исполнены не столько сознанием действительного внутреннего достоинства, сколько выражали собой безграничную самоуверенность, не знавшую доселе ещё никакой существенной преграды, никакого отпора. Тем не менее, общее впечатление его наружности было вполне изящное, даже солидное. На взгляд ему казалось между тридцатью и тридцатью пятью годами. Проходя мимо Тамары, он на одно лишь мгновение, но почти в упор, выразительно бросил на нее многозначительный пытливый взгляд и слегка приподнял шляпу, не без желания придать своему поклону некоторую почтительность. Почувствовав на себе этот вопрошающий твёрдый взгляд, девушка смутилась ещё более и поспешила глубоко потупиться. Растерянно и вся зардевшись, ответила она на его поклон, показавшийся ей не совсем то уместным в присутствии бабушки. Легкое движение досады чуть заметно дрогнуло у нее в какой-то жилке над бровями. Джентльмен, ни на йоту не изменив себе, с полным спокойствием прошел мимо. «Кто это?» — спросила во след ему Сара, удивленная поклоном, адресованным ее Тамаре. «Граф Коржоль де Нотрек», — ответила внучка, сделав над собой немалое усилие, чтобы придать своему голосу тон совершенно равнодушного спокойствия. Ах, это тот, что какую-то компанию здесь учреждает, водопровод или газопровод, так что ли, концессии какие-то? Да, кажется и то, и другое, с лёгкой улыбкой подтвердила Тамара. Гм, так вот он каков. Видный мужчина процедилось сквозь зубы бабушка. А ты разве с ним знакома? Вдруг спросила она. «Как видите? Я иногда встречаюсь с ним в обществе, в особенности в доме у моей гимназической подруги, Ольги Уховой. Видный мужчина», — как бы про себя повторила бабушка. «Только зачем нам все эти его заводы да водопроводы? Графское ли дело? Отцы и деды, слава богу, кажись, жили себе и без этого, и не хуже нас права. Всё это сдаётся мне одна только глупая новая мода, новый способ шахровать на счёт обывательских карманов. Тамара ничего не ответила на это несколько презрительное замечание бабушки, и разговор их на том и прекратился. Но долго ещё не улегалось внутреннее волнение, возбуждённое в девушке неожиданным появлением графа. Хотя она и довольно удачно постаралась замаскировать своё чувство во время разговора с бабушкой. Взволновал её в особенности этот пристальный, хотя и мимолётный взгляд. Взгляд настойчивый, как бы и повеливающий и ждущий неуклонно подтвердительного ответа на нечто заранее условленное. Что, как если вдруг бабушка заметила, что если в неё вдруг закрадётся какое-нибудь подозрение. Но, взглянув на Сарру, девушка не могла не убедиться тотчас же, что добродушная и доверчивая Бобе Сорре не заметила ровно ничего, кроме поклона, которого, конечно, нельзя было не заметить даже ее под слеповатыми глазами. «Однако, минха уже кончилась», — заметила Сара через минуту. А вон никак и хозяин мой идет с гостями. Погляди-ка, Тамара Лебен, так ли?» И действительно, народ повалил избей с Гамидраша с праздничным говором, быстро расходясь группами в разные стороны. Вот идет и рабби Соломон. По правую его руку, прихрамывая, ковыляет жидкий, как гнутая жердина, армер ламдам, рабби Иоаннафан. По левую убогий старик нищий, а сзади молодой бохере шеботник рядом с таким же юношей гимназистом Айзиком Шацкером.